Прибыли мы в назначенное время, в назначенное место. Бурана приняли, а меня послали погулять на пару часов, пообещав сделать все в лучшем виде. Грумер, мощный дядька, напоминающий викинга, вот еще топор в руки и будет, вылитый, выходит из клана анкрайтов. Я даже не знал, надо ли его предупреждать, что не имею представления об отношении псины к масштабным водным процедурам. На всякий случай сказал. Мое беспокойство оказалось пустым, потому что Буран пошел за Анкрайтом, виляя хвостом, едва лишь его по имени позвали. Меня убивала простодушие этой собаки. Я отправился в ближайший торговый центр с мыслью побродить поддельчиком со всякой дичью и куртку себе присмотреть. Раз уж вывалился в люди, нужно ловить момент. Первым делом я зашел в зоомагазин и взял собачьего корма. Меня заинтересовала стойка с адресными медальонами, Ими можно было бы елку к Новому году украсить. Косточки, сердечки, кружочки разных цветов и размеров. Афина говорила, что вещь нужная, будет паршиво, если пес усвистит за птичками, а потом искать его до потери пульса. Я уже чувствовал ответственность за Бурана и все меньше понимал его прежнего владельца. Может, со мной что-то не так? Я попросил сотрудницу сделать адресник, выбрал примитив синий круг. — Как зовут вашего любимца? — Б... — <къем> Я дернул себя и задумался. Бураном он был у другого человека, и пес ему больше не нужен, факт. Зачем ему оставлять старую кличку? Прошлое должно оставаться позади. Правда, это больше актуально для меня, чем для пса. Новая кличка сама из меня выскочила. «Уран? Буран? Уран? Как планета?» Сотрудница улыбнулась. «Планета революционеров. А? Ну, она такая, бунтарь и...» а, «Ясно. Сибирский хаски и уран синонимы во всех смыслах». К готовому медальону мне помогли подобрать ошейник тоненький, зеленый, чтобы таскать постоянно. Вышло годно. Планеты и прочую астрологическую туфту я не верил, а вот в химическом элементе точно не сомневался. Сам не расчухал, как к списку покупок еще прибавился ошейник для прогулок, поводок, лакомства и мячик. Оно само, но при этом у меня не было чувства, что деньги улетели на ветер. Где я свернул не туда? Я хотел подняться на верхний этаж, но приметил выставку динозавров. С детства у меня тяга к этим тварям. Детально не увлекался, просто нравились. Да и по сей день нахожу их крутыми. Во всем виноватый парк юрского периода и Бермудский синдром. Меня понесло на выставку, и плевать, что мне чуть-чуть за 30. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что взрослых как бы нет. На выставке я и вовсе впал в ребячество. Сделал кучу забавных фотографий с трицератопсом. Почесал стегозавра, даже узнал кое-что новенькое. Например, то, что кархародонтозавр в размерах покруче знаменитого Тиранозавра, Язык можно сломать или чертяку вызвать. В отделе сувениров мне пришелся по душе маленький Тиранозавр. Зачем? Нужно, и все. Дома сочиню, куда его поставить. В целом, я хорошо провел время. Надо почаще вылезать в мир. Здесь много увлекательного, если присмотреться. Куртку тоже себе взял. Консультант оказался щепетильным и подобрал ту, в которой я не выглядел жарабасом. Жаба меня давила, но недолго. Все-таки я на улице теперь три раза на день бываю. С наушниками в ушах накрутил пару кругов по торговому центру. «Поезд, вези меня, вези меня!» Слова песни вздули мысль, что укатить на поезде — великолепная идея. «Почему бы и да?» Сто лет на них не катался. В шею меня никто не гонит. Не в отпуск же еду, а уезжаю навсегда. Можно сказать, что маленькое приключение. Потом, черт знает, когда мне еще выпадет такая возможность. Я поставил песню на повтор, за разный мотив. Я уезжаю навсегда, навсегда, да. Заслушавшись, я начал потихоньку подпевать себе под нос, рисуя себе картинку предстоящего путешествия. Умиротворяющий стук колес, плывущие леса города, чай в подстаканниках. В один момент у меня подскочил желудок, а сам я резко подался вперед. Говно, дельфинье. Я упал, но оперся на руки. Наушники выдернулись из ушей, телефон шмякнулся на кафель, динозавр совершил сальто и приземлился у ног двух девчонок. Меня бросило в жар. выдавил из себя улыбку, типа у меня все идет по плану. Девчонки посмотрели на меня, как на дебилы, и пошли дальше. Я поднялся. Подобрал игрушку и мобильник, экран разбился, верхняя половина почернела, свербя розовыми и голубыми полосами, но сенсор работал. Вот на новый мобильник я разориться был не готов от слова «вообще». Твою мать! Кажется, лучше вернуться за ураном. По пути я бубнил себе под нос одни расходы. Если у собак имеется бог красоты, то он однозначно выглядел как уран. Лапы и грудь у него оказались белоснежными. В размерах тоже стали меньше. Его шерсть блестела и вызывала желание зарыться в нее пальцами. Я не удержался, чтобы потрогать. Сама мягкость и ароматность. Много вычесали? Грумер кивнул на громадный черный пакет. Туда и меня засунуть можно, или трех уранов них я не договорил вспомнил где нахожусь тоже так хочу пришел к мастеру помучился. два часа лишний килограмм собрали в пакет и вынесли на помойку вспомнил фильм бойцовские клубы и перехотел интересно а богатые дамы узнали из чего сделано мыло помыться с собственной задницей может это в книге есть когда я в последний раз вообще их читал давно Я рассчитался и завершил процедуру чистоты надеванием адресника нашей пса. Хотя со стороны, наверное, было похоже на награждение. Я на одном колене, а пес с гордо вскинутой мордой. Пусть будет медаль. Уран ее заслужил.